Юрий Домбровский. Факультет ненужных вещей. Но это уж только там решается. Он ткнул пальцем в потолок. В следственном корпусе? Еще повыше. На седьмом небе у гражданина наркома. Вот во дворе радио недавно замолкло, значит, уже час доходит. Если через час, два или три не будете спать, услышите сами. Что? Люди будут возвращаться с допроса. Кто придет, а под подмышки притащит. Если проснетесь, послушайте, это любопытно. Ну, хорошо. Спим. Будо отошел от него. Лег на кровать, вытянулся. Натянул до горла ужасное солдатское одеяло и почти сразу же захрапел. И лицо у него стало ясное и довольное. Чувствовал, что он для себя. Все эти вопросы уже давно решил, И седьмое небо его никак не волновало. Зыбин лежал и думал. То, о чем говорил Буддо, было совершенно невозможно. Бить тут не могли как не могли, например, есть человеческое мясо. Орган высшего правосудия, официальная государственная инстанция, где еще жил, обитал дух рыцаря Октября, Железного Феликса, не мог, не мог, никак не мог превратиться в суд пыток. Ведь во всех биографиях Дзержинского рассказывается о том, как он чуть не расстрелял следователя, который не сдержался и ударил подследственного. И ведь когда это было? В годы Гражданской войны и белгвардейских заговоров эти книжки и сейчас продаются во всех газетных киосках. Нет, нет. Как бы плохо он о них не думал, но бить его не могут. В этом он был уверен. Но так думала, так верила только одна, логичная, здоровая половина его головы. Другой же, безумный и бесконтрольный, он знал так же твердо другое. Нет, бьют. И бьют по-страшному. Эта мысль пришла в первый раз ему в голову, когда он прочел речь обвинителя на одном из московских процессов. Разговоры о пытках сказал тогда Вышинский с великолепной легкостью «сразу же отбросим, как несерьезные». И особенно, конечно, когда увидел страшные показания обвиняемых на самих себя. Он не был юристом, Правом никогда не интересовался, На открытые заседания суда не ходил, даже западные детективные романы и те не любил. Но то, что обвиняемые на перебой друг перед другом топят сами себя, что свидетелей на эти торжественные, чуть ли не ритуальные заседания приводят и уводят под конвоем, а никаких иных доказательств нет, все это ему казалось такой нелепостью, таким бредом, что он чувствовал, Объяснить это можно только одним — бьют. И даже не только бьют, но еще и пытают, и лучше уж не думать, как пытают. А раз у него произошел один разговор с директором, и он тоже был не совсем прямым и откровенным, но то, о чем не могли говорить, они тогда договорили до самого конца. Директор в то утро сидел в кабинете и читал известия. Когда Зыбин вошел, он легко отбросил газету, она соскользнула по стеклу на пол, встал и пошел по кабинету. «Ну, гады!» — сказал он крепко. «Ну, мерзавцы! Даже читать противно, то есть никакого уже стыда и совести не осталось. Все наружу!» — читал. Зыбин покачал головой. Почти. Удовольствие получишь». — Ах, гады! Ах, собаки! Плачут, на колени падают, просят учесть, клянутся еще быть полезными. — И учтут? — Да, как раз учтут, — огрызнулся директор. Перешлепают, как с собак, и все. Зыбин ничего не сказал, только плечами пожал. — А что ты как будто удивляешься, — рассердился директор. — Что ж, миловать за такие дела, что ли? — Нет, не то. Но зачем же они тогда каются? — Ха! Зачем каются? А затем они каются что жить они, дорогой, хотят, очень даже хотят. От крымских вил до курортов в крематории что-то не больно тянет. И что же для этого нужно колоться? А ты б не кололся, усмехнулся директор. Вот бы тебя так допрашивали, а ты бы дурака валял, так что ли?»